Глава 30. Еще в начале осени до Екатеринодара докатились известия, что союзные державы согласились на перемирие с Германией. А теперь в ноябре газеты были полны сообщений о капитуляции стран австро-германского блока, революционных беспорядках в Германии, отречении Вильгельма II и переходе там власти к социалистам во главе с Эбером. Германскому командованию пришлось приступить к эвакуации своих войск из оккупированных районов России. В Ростов и Таганрог вместо них уже были введены части Добровольческой и Донской армии. Деникин в этих условиях ожидал усиления помощи от англичан и французов, давно замышлявших интервенцию на юге России. В штаб поступило сообщение о прибытии в Новороссийск из кадры союзников. Романовский вызвал к себе Ивлева. Я слышал, вы недорно владеете английским и французским языками. Немедленно отправляйтесь с чинами штаба и встречайте союзное командование. Через два часа представители штаба выехали из Екатеринодара в Новороссийск специальным поездом. Военный губернатор Новороссийска Кутепов, небольшого роста, плотный, коренастый, с темной густой бородкой, узкими татарскими глазами генерал, уже находился на пристани и придирчиво осматривал Алексеевский полк, выстроенный двумя шеренгами вдоль причала. Смуглое лицо его хмурилось. Слишком уж поношены и потрепаны были солдатские и офицерские шинели у Алексеевцев, а другой экипировки не было. Чуть поодаль стояла группа отцов города и именитых граждан Новороссийска, не по погоде, обряженных в черные цилиндры. День выдался по-осеннему ветреным, и море серое, взволнованное, казалось совсем неприютным. Лишь белые пенистые гребни волн местами расцвечивали его. Более пяти лет Ивлев не видел Черного моря. В последний раз он был в Новороссийске летом тринадцатого года. Тогда в порту грузились свои и иностранные торговые суда. Рейд оглашался деловыми гудками. В бухту входили белотрубы и пароходы, и палубы их пестрели нарядной публикой. Всюду на просторе синих вод белели паруса рыбацких шхун, баркасов, турецких филюк. Далеко, чуть ли не у линии горизонта, означая себя клубами густого черного дыма, маячили русские военные корабли — Теперь же, после того, как минувшим летом Черноморский флот был порушен, а страны прекратили сношение с охваченной революцией России, в мертвом порту кое-где у причала стояли лишь старые неуклюжие баржи с побитыми потертыми боками. Уныние обезлюдевшего порта усугублялось мрачностью заброшенных пакгаузов. Мрачны были и мысли ивлева Что могут дать обескровленные России англичане и французы отнюдь не искренние ее друзья? Не торопятся ли они, где лежу лакомых кусков бывшей Российской империи? С холодного почти лилового моря порывисто дул влажный ветер, орошавший лица солеными брызгами. Он беспощадно трепал полы поношенных шинелей, встречавших полотнище трехцветных флагов, прикрепленных к телеграфным столбам. Низкое ноябрьское солнце едва мерцало сквозь взвихренную мглу. В его тусклом, негреющем свете мертво торчали трубы цементных заводов и чрезвычайно убого выглядели жалкие домишки Мефодиевского поселка. От едкой мелкой пыли слезились глаза, трудно было глядеть на море, на мол, из-за которого уже поднимались клубы дыма, подходившие с кадры. Первым пришвартовался к причалу большой крейсер Кентербери под английским флагом, пришедший в сопровождении двух миноносцев. На его сходнях появилась большая группа офицеров. Английскую миссию возглавлял широкоплечий, рослый генерал Пуль. Следом за ним сошли 15 офицеров в новеньких френчах с накладными карманами, в желтых ботинках на толстой подошве с ярко блестевшими медными пистонами для шнурков. Впереди французской миссии из семи офицеров шагали пожилой, носатый, с узкими плутоватыми глазами капитан Фуке и подвижный черноглазый лейтенант Эрлиш. Греческая миссия была и того меньше — три младших офицера. Духовой оркестр поочередно исполнил, как полагается, все три государственных гимна — английский, французский и греческий а вместо «Боже царя храни» — марш Преображенского полка. Пуль, обходя почетный караул, увидел на груди одного рядового офицерский Георгиевский крест и похожий на него английский офицерский крест. — Не ошибка ли это? — спросил он у Кутепова с некоторой ехицей. — Нет, ваше превосходительство, — был готов к ответу Кутепов. — Рядовой этот — капитан лейб-гвардии Преображенского полка, И награжден вашим орденом в шестнадцатом году. В почетном карауле все офицеры в чине не ниже поручика. Генерал Пуль изобразил на своем лице некое смущение и стал подавать руку всем, кто стоял в строю. Два дня союзной миссии пробыли в Новороссийске, а затем поездом отбыли в Екатеринодар. На вокзале их встретили помощник главнокомандующего генерал Драгомиров, войсковой атаман Филимонов и представитель Всевеликого войска Донского генерал Смагин. Атаман пригласил союзников к себе во дворец на чай, а оттуда на торжественный обед в Кубанское войсковое собрание. На обеде выступили Филимонов, Драгомиров, быч, старец Щербина — Заключил приветственные речи генерал Смагин, обратившийся к гостям на безукоризненном французском языке. «Атаман Великого войска Донского генерал-лейтенант Краснов поручил мне приветствовать вас, доблестные победоносные войска, ваши с прибытием на землю союзного вам российского государства». Смагин оглядел лица сидящих за столами иностранцев и продолжил. «Вы пришли сюда» на места, прославленные героической борьбой добровольческой армии. Поддерживая ее, вы не забудете и Донскую армию, и поможете ей. Она тоже стремится к общей цели восстановления порядка в России. Принимая вас с чувством бесконечной радости и восторгом, мы говорим, «Россия больна? Будьте же искусными врачами и вылечите ее. Да будет благословен день и час вашего прихода». В добрый час. Дружные призывы к помощи не были, конечно, неожиданными для иноземных участников застолья, поэтому генерал Пуль, отвечая на приветствие без дипломатических обиняков, заявил «Я послан своей страной узнать, как и в чем вам можно помочь. С большим удовольствием, с большой охотой мы вам окажем эту помощь. На следующий день все екатеринодарские газеты исходили словами, смакуя широкий жест английского эмиссара. Еще с утра этого дня Ивлев, сопровождавший, как коренной екатеринодарец, генерала Пуля в ознакомительной поездке по городу, переводил ему восторженные пассажи журналистов о торжественном обеде в войсковом собрании. Англичанина они, однако, занимали мало — как и достопримечательности кубанской столицы. Больше, пожалуй, он готов был слушать своего гида о настроениях офицерства. Ивлев понимал, что политика Деникина впредь будет складываться под прямым влиянием главы английской миссии и с наивностью далекого от дипломатии человека решил высказать пулю свои давние опасения насчет неопределенности политического курса добровольческой армии. Даже мы, офицеры штаба, сетовал он, не знаем, к чему идем, к монархии или республике, к военной диктатуре или учредительному собранию. Попытался он внушить собеседнику, что равнодушие к политическому просвещению офицеров, не говоря уже о солдатских массах, старая беда русской армии. «Знаете ли вы, господин генерал, что многомиллионное царское войско обслуживалось всего лишь одной примитивной газетенкой с символическим названием «Русский инвалид»?» Неожиданно пуль холодно прервал излияние своего гида. «Я приехал сюда из Мурманска», — процедил он сквозь зубы. «Там войска Великобритании помогают генерал-лейтенанту Мурашевскому, командующему русскими силами на севере» и то, что я говорил генералу Мурашевскому, то буду повторять и здесь. В офицерской среде не должно быть места политики. История учит. Едва в армию проникает политика, в ее рядах начинается разложение, падает дисциплина. Политика подтачивает устои армии. Офицер, как бы высок ни был его чин, прежде всего солдат, И не вправе сам решать, что обязан и чего не обязан делать. Но поймите, господин генерал, еще артачился Ивлев, в России идет гражданская война. У большевиков прекрасная пропаганда, а мы ничего не можем ей противопоставить. Великобритания могуча и не даст вас в обиду. Вот и вся пропаганда. Пуль бесцеремонно отвернулся от поручика, ставя его на место. Мы постараемся, чтобы Деникин нашим вооружением добил большевизма в России. Ивлев успел наслышаться от иных сослуживцев, нелестных слов и едких острот в адрес новых варягов, как уже окрестили прибывших иностранцев. Но куда, спрашивается, было уйти от суровой действительности? В армии не хватало не только тяжелого оружия, но и винтовок, сабель, патронов, даже сапог, шинелей остроты остротами, но каждому в штабе было ясно, что без помощи союзников не обойтись. Даже атаман Краснов, еще летом писавший Вильгельму о дружбе, спаянной кровью на общих полях сражений воинственных народов, германцев и казаков, теперь через генерала Смагина всячески старался залучить в Новочеркасск начальников союзных миссий. Вот только мало кто в штабе задумывался, что за пулем за ловкими французскими офицерами, расторопно оценившими крепость кубанских вин, стояли хищники, которым вовсе не было свойственно союзное бескорыстие. Ботинки и френчи, аэропланы и орудия, снаряды и патроны, а этого добра после капитуляции Германии у стран Антанты остались горы, все это могло быть записано только насчет русского и других народов России. Стало быть, До копейки оплачено национальным богатством страны, потом и кровью ее сынов. Чем больше Ивлев присматривался к гостям, тем чаще возвращался к этим невеселым мыслям. 28 ноября. С фронта приехал Деникин и еще утром нанес официальный визит генералу пулю, обосновавшемуся в особняке на Посполитакинской улице, в двух кварталах от Екатерининского сквера. Пробыв у пуля около часа, главнокомандующий пригласил главу английской миссии на торжественный обед в тот же день. Приглашены были и французы с греками. Ивлеву снова пришлось переводить на английский листивые слова, на этот раз исходившие от самого Деникина, о радости и безграничных надеждах, вызванных появлением на Кубани союзных миссий, а с английского — скупое как торговая реклама заверение о готовности оказать помощь белому движению. Впрочем, обед у Деникина был оживлен с начала церемонии вручения пулю казачьего кинжала, а затем с крупнейших сановников России, как их представил главнокомандующий, бывшего председателя Государственной Думы Радзянко и бывшего министра иностранных дел Сазонова. Бывшие деятели царской империи старались уверить, что с великим энтузиазмом отдадут свой государственный опыт на восстановление единой и неделимой России. Оба таким образом метили снова получить места у государственного правления. Ивлев, переводя пулю эти речи, невольно вспоминал, как еще совсем недавно жалко дрожал отвислый подбородок у того же Радзянка, когда в станице Успенской Дюрасов и Ковалевский прямо в лицо называли его бездарным политическим интриганом, виновником гражданской войны и возмущались его присутствием в армии. Увы, Деникин так и не расстался с опозорившими себя николаевскими сыновниками. Обед у главнокомандующего завершал аккредитацию миссий. Теперь Англия и Франция имели в своих руках механизм прямого повседневного воздействия на каждый шаг Деникина. Чтобы придать своему режиму видимость государственности, даже демократичности, Деникин расширил функции созданного еще в августе особого совещания поручив ему разработку законопроектов, а также некоторые правительственные обязанности по управлению на захваченных добровольческой армии территориях и проведению внешней политики. Так, по указке извне, составилось правительство режима Деникинцев, возглавил его помощник Деникина генерал Драгомиров. В свою очередь Деникин сразу же использовал англо-французских представителей, чтобы в угодном ему духе разрешить давние разногласия с правителями войска Донского. Он убеждал Пуля, что атаман Краснов препятствует объединению вооруженных сил на юге России, следовательно, осуществлению широкомасштабных операций против большевиков, что он скомпрометировал себя пронемецкой ориентацией, Екатеринодарские газеты в эти дни усердно поносили Краснова как немецкого ставленника. Старания генерала Смагина, продолжавшего приглашать в Новочеркасск генерала Пуля и капитана Фуке, пока ни к чему не приводили. Краснов объяснял это интригами Деникина и решил завязать непосредственные отношения с союзниками, минуя миссии в Екатеринодаре в донских газетах появились вскоре сообщения о прибытии в Новочеркасск других представителей от союзников, капитанов Бонда и Ошена. Генералу Пулю пришлось даже объясняться с представителями Деникина по этому поводу, что, мол, капитаны, так пышно встреченные в Новочеркасске, второстепенные фигуры, не имеющие официальных полномочий. Однако распри между Добровольческой и Донской армиями не отвечали интервенционистским планам стран Антанты. Поэтому Пуль продолжил попытки создать единое командование обеих армий во главе с Деникиным. Утром 30 декабря на станцию Кущевская прибыли два специальных поезда. В одном находился атаман Краснов со Свитой, в другом генерал Пуль Начальника английской миссии сопровождал Драгомиров. Кущевская находится на границе земель Дона и Кубани, поэтому она и была выбрана для переговоров. Пуль попросил Ивлева сообщить Краснову, что он ожидает его в своем салон-вагоне. Строптивый атаман неожиданно отказался идти в поезд Пуля. «Какой нелогичный человек!» — усмехнулся Пуль. «Десять дней назад...» демонстративно выказывал почести капитанам, а сейчас встал перед главой миссии в позу индейского петуха. «Да, атаман Спесив», — подхватил Драгомиров. «Так он не раз показывал себя и в отношениях с главнокомандующим добровольческой армией». Интересно все же», — продолжал заинтригованный Пуль, — «чем он сейчас мотивирует свою неучтивость» он послал своего помощника, полковника Киза, к атаману. «Генерал Пуль, должно быть, не принимает во внимание, сказал Кизу Краснов, — что я являюсь выборным главой свободного пятимиллионного народа. Этот народ ни в чем не нуждается». Когда Ивлев перевел эти слова, английский полковник выразил недоумение. Но генерал Смагин... Все время от вашего имени настойчиво просил у нас помощи. — Действительно так, — подтвердил атаман. — Но помощи просил я, а не мой народ. А моему народу не нужны ни ваши пушки, ни ружья, ни амуниция. Он имеет все, и он сам прогнал от себя большевиков. Это Ивлев перевел даже с известным удовольствием, хоть один русский генерал да выказал кое-какую гордость перед самонадеянным англичанином. «Завтра Дон заключит мир с большевиками и будет жить отлично», — продолжал Краснов. «Но нам нужно спасать Россию. Вот для чего с генералом Пулем желает разговаривать глава сильного суверенного народа, заслуживающий уважения. Я жду генерала к себе, а после этого не замедлю с ответным визитом». «Нет», — комментировал в разговоре с Драгомировым ответ Краснова «Пуль». Не Великобритания, а Атаман нуждается в помощи. Пусть он за ней и приходит. Поезда продолжали стоять рядом. Затеянная генералами игра раздражала Ивлева. Он вышел на площадку вагона посмотреть на станцию. Звеня обледенелыми ветвями, ветер раскачивал оголенные тополя, сметал с платформы снег, обнажая цементные плиты, избитые подковами солдатских сапог. Станции даже самые неприметные и маленькие, сколько они всего перевидели. Если сегодня все-таки состоятся переговоры, то здесь, на этой провинциальной, вполне рядовой станции, может решиться судьба ни одной донской армии. Ивлев вспомнил, как прошлой зимой тут, под видом красного матроса, залез в теплушку, как тогда был рад найти место на грязном заплеванном полу, Продрогший, голодный, смертельно уставший, он в ту пору и подумать не мог, что на этой же станции спустя десять месяцев будет стоять на площадке салон вагона с иголочки, одетым в костюм английского образца, курить осмоловские папиросы. Неисповедимы пути человеческие, как их предугадаешь. Было около одиннадцати часов. Декабрьский день мрачно хмурился. Остро обоняя запах свежего снега, выпавшего ночью, Ивлев старался разглядеть памятную ему станцию, у которой где-то на убогом заснеженном погосте покоится родная тетка Мария Сергеевна с пятнадцатилетним сыном. Кто убил их, этого уже никогда не узнать. Бандитская станция, Кущевская, бандитская. Воюем, воюем, воюем. Ивлев зябко передернул плечами. Можно подумать, что только войной и можно все исправить. Сотни тысяч вояк с одной и другой стороны. Люди одной нации превратились в лютых врагов. Все машины войны в ходу. Фронты гражданской войны в Сибири, на Волге, на Севере, на Дону, Украине. И всюду на станциях эшелоны, пушки, кони. Вдруг с площадки атаманского поезда соскочил знакомый Ивлеву хорунжий и крикнул. «Атаман приказал прицепить паровоз к поезду. Катим обратно в Новочеркасск!» «Вот как!» — изумился Ивлев и поспешил сообщить об этом пулю. «Объявите господину атаману!» — подумав, решил пуль. «Я согласен перейти для переговоров в его поезд». «Если атаман согласится, что завтракать будет у меня?» Через пять минут Пуль и Драгомиров перешли в вагон атамана. После короткой процедуры знакомства Пуль обратился к Краснову. «Согласны ли вы, господин генерал, подчинить генералу Деникину войско Донское?» Краснов вспыхнул. «Ни в коем случае». «Почему?» Я опасаюсь, что генерал Деникин погубит дело. Он не хочет отрешиться от старого, неприемлемого в наши дни взгляда на кубанских и донских казаков, как на часть русской армии, а не как на самостоятельной армии. К тому же он и добровольческую армию не смог поднять. Это все еще корпус, у которого нет ни точных штатов, ни определенного устава, ни сколько-нибудь четкой политической программы. Добровольческая армия плохо одета, плохо дисциплинирована. Разве не генерал Деникин освободил от большевиков многие донские станицы, Кубанский край, Ставропольскую и Новороссийскую губернии, прервал атамана Драгомиров? — Без Кубанской армии он бы ничего не сделал, — едко ответил Краснов. — А теперь он угнетает Кубанскую Раду. — Тоже главнокомандующий собирается делать на всем Кавказе, в крыму на украине об автономии он и слышать не хочет но вы военный человек и русский патриот обратился к краснову пуль потому должны чем-то жертвовать без единого командования большевиков победить нельзя если вы не подчинитесь Деникину, то рассчитывать на нашу помощь не можете краснов поняв что никакие доводы его в расчет все равно приниматься не будут решил маневрировать «Войско Донской может подчиниться, но на условиях полной самостоятельности», — заявил он. «Оно готово признать Деникина командующим не иначе, как через атамана». «Нет», — возразил Драгомиров, — «донцы должны войти в добровольческую армию не как некое самостоятельное, а как вполне подчиненная ее часть. Все назначения, все распоряжения должны идти только через штаб добровольческой армии». «Иначе какое же это единое командование?» «Я не согласен», — поспешил с ответом Краснов. «Я считаю предложение атамана приемлемым», — заявил неожиданно Пуль. «Командование Донской армии вполне может осуществляться через атамана, если сам атаман будет в подчинении генерала Деникина». Драгомиров умолк, а Пуль — обратился с вопросом к Краснову о дальнейших планах. «Я считаю, — сказал ободренный Краснов, — что путь к Москве проходит через создание единого фронта с чехословаками, сибирской армией, с атаманом Дутовым. Надо отказаться от плана Деникина, бросающего основные силы на юг, к Баку, к границам Грузии. Сейчас необходимо движение по Волге на соединение с чехословацким корпусом и адмиралом Колчаком. Надо привлечь на свою сторону Украину, признав директорию во главе с Винниченко и Петлюрой. Только соединение всех сил принесет успех походу на Москву. — Оказывается, и в этом мы с вами сходимся, — объявил Пуль. — Действительно, необходимо создать единый фронт от Черного моря до Сибири. В главном — Мы согласны, и я теперь могу приехать к вам в Новочеркасск. Пойдемте же ко мне в вагон завтракать, там договоримся о деталях. Поезда, стоявшие весь день на станции Кущевская, в сумерках разошлись в разные стороны. Вот и сбили спесь сатамана, — думал Ивлев, глядя на удаляющиеся огни маленькой станции. Деникин отныне, главнокомандующий всеми вооруженными силами Юга России, Скоро же английский генерал начал всем здесь верховодить. Через несколько дней Ивлеву довелось вновь сопровождать пуля к Краснову. Держа слово, английский эмиссар с сотрудниками своей и французской миссий наносил официальный визит в Новочеркасск. К станции Станичная поезд подошел около полуночи. Небольшой станционный дом и перрон еле освещались керосиновыми фонарями. За станцией в кромешной зимней тьме тонула большая станица Кориновская. Сколько знакомых Ивлеву офицеров-марковцев полегло на подступах к ней и теперь покоится на станичном кладбище. Потом промелькнула редкими огоньками станица выселки, напомнившая об отступлении от Екатеринодара. Тогда стоял апрель, буйно зеленела степь, ласково веял южный ветер. Возможно, потому, несмотря на поражение, на душе в те дни было светлее, в ней роились надежды. Теперь же, когда и Кубань, и Дон, Ставрополье в руках белых, силы которых подходят к 150 тысячам, когда нашлись богатые союзники, готовые оказать большую помощь, все внутри уивлево пропиталось сомнениями, страхом, предчувствием, будто все катится под откос» ивлев разделся и лег вскоре подмерное покачивание вагона он задремал и проснулся в предрассветных зеленоватых сумерках по ту сторону дона скованного льдом сверкали огни ростова под вагонами загудел загрохотал железнодорожный мост промелькнули разноцветные фонари стрелок заблестели серебряные нити рельсов За Ростовом, во оврагах и на косогорах лежал девственно чистый снег, скрывая под своим ослепительно-белым покровом все следы прошлогодних боев. Да и не бои почему-то вспоминались. Что теперь поделывает Ольга Гайченко? Жизнь, поди, совсем забила ее. А Ида Татьяничева? Помнит ли еще поручика Ивлева? А вот и Новочеркасск все крыши домов под толстым слоем снега только шесть куполов кафедрального собора сияли позолотой поезд встречали атаман краснов деятели донского казачьего круга среди них дородностью и вальяжностью выделялся заместитель председателя круга парамонов известный ростовский миллионер ставший в последнее время как рассказали ивлеву влиятельнейшим политическим лицом в окружении атамана За время пребывания пуля в Новочеркасске Краснов вновь попытался убедить его, что Деникин слаб на роль политического вождя, но английский генерал так и не разделил этого мнения оставленники Антанты. Для проведения в жизнь договоренности в Кущевской Деникин и Краснов с ответственными чинами через неделю съехались на станции Торговая на новое совещание. В качестве некоего арбитра из Екатеринодара был прихвачен генерал Щербачев, бывший помощник командующего Румынским фронтом. Деникин уже пользовался услугами этого генерала, даже посылал его своим представителям в Бухарест, в штаб-квартиру войск Антанты в Румынии и на юге России. Атаман же Краснов видел в Щербачеве одного из тех, кто мог бы занять пост главнокомандующего вместо Деникина. Щербачев Сухой невысокий человек с горбатым носом при своей внешней объективности держал сторону Деникина и довольно настойчиво нажимал на красного и командующего Донской армией генерал-лейтенанта Денисова. — Господа, надо быть выше личных симпатий и антипатий, — говорил он глухим голосом. — Союзники не дадут ни одного снаряда, ни одного патрона, если мы опять не сговоримся о подчинении Донской армии единому командованию. Единое командование, — горячился Денисов, — покажите прежде донскому казаку боевые преимущества добровольческих частей, тогда он подчинится их главнокомандующему. А пока он знает стотысячную донскую армию, слышал о тридцатитысячной армии кубанских казаков и только о десяти тысячах добровольцев, офицеров и юнкеров, и не поймет, почему он должен подчиняться не казачьим командирам, а добровольцам. — С этим нельзя не считаться. — А вы, ваше превосходительство, — Денисов обратился прямо к Деникину, сидевшему напротив него за круглым столом, — настолько не считаетесь с казаками, что даже не пригласили кого-либо из кубанцев на это чрезвычайное совещание. — Кубанцы нам во всем безоговорочно доверяют, — задетый за живое буркнул Деникин. Вслед за Денисовым сам Краснов стал сетовать на то, что Екатеринодарские газеты продолжают поносить и чернить его. Совещание затянулось на весь день. В сумерках, когда его участники устали от пререканий, Краснов, как и в Кущевской, вынужден был смириться. Потухшим от переутомления голосом он сказал Деникину, «Антон Иванович, я вижу, что это необходимо союзникам, и я соглашаюсь с их требованиями, то есть признаю над собой ваше верховное командование, но при сохранности автономии Донской армии и подчинении ее вам только через меня. Тогда остается закрепить это ваше согласие в документе. Романовский положил на стол заготовленный текст приказа о вступлении генерал-лейтенанта Деникина в должность главнокомандующего вооруженными силами Юга России. Подписав его, Деникин протянул ручку Краснову. Денисов вдруг встрепенулся, схватил атамана за локоть. — Петр Николаевич, вы подписываете себе и войску смертный приговор! Краснов, отрешенно махнув рукой, поставил на бумаге свою подпись. Драгомиров, Щербачев, Романовский, боявшиеся, что Краснов в последнюю минуту заколеблется, облегченно вздохнули.